Глава 24. Ноги дрогнули в коленях, когда он переступил границу пентаграммы. Но до стены Ферди все же дошел. Свалился на скамью и уставшим зрителем, чувство которого угасают, уже буквально на последнем издыхании уставился на кадры сумасшедшей съемки. Бесстрастно он смотрел на происходящее, понимая, что, наконец-то, будет сейчас поставлена точка в истории, похожей на дурной сон. А в середине гостиной изредка мелькало главное действие, виднеясь между теми, кто бросился ставить эту точку. Тело верещащего кампа, суматошно лупящего воздух руками, неумолимо затягивало вихревую воронку, ревущую от напряжения силы, а трое пытались удержать его на поверхности. Громкий голос Райана быстро и властно, читающего заклинание за заклинанием, заглушал даже болезненный вопль его мага. А быстрый диалог полицейских, старающихся удержать человеческое тело, был похож на приглушенный деловитый фон для двух голосов – мага и экзорциста. Ферди понурился, смотреть на происходящее было трудно. Честно, хотелось сбежать, потому что крики Кампа, рыдающие и срывающиеся в виск, уже мало походили на крик из человеческой глотки и заставляли кривиться от боли, которую черный маг испытывал, пока его вместе с вселившимся в него демоном засасывал в воронку. Вскоре и глаза устали смотреть на дымящееся пространство, в котором мелькали и взвывающиеся опадающие огни, и смутные фигуры всех участников этой фантасмагории, и режущие глаз лучей фонарей, которые резко гасли от того концентрата силы, что бушевал в помещении. И за идея. от повелительного, перекрывшего все голоса командного рыка Райана, в гостиной внезапно наступила тишина. Только потрескивали свечи, только слышалось тяжелое дыхание людей и далекое затихающее мычание демона, которого вернули в его миры. Двое полицейских, застывших, согнувшись над телом черного мага, будто выждали секунды и, схватившись за подмышки кампа, дзернули его к себе, подальше от середины пентаграммы. Райан, стоявший в ней же, но у края, шагнул к ним, присел на корточке. Крепкие пальцы экзорциста опустились на шею кампа, безвольной куклой в разодранных лохмотях одежды, лежащего на каменном полу. Ферди еще с сомнением подумал, приглядываясь со своего места. «Не жаль после такого жив?» Мекнула мысль подойти и убедиться в этом собственными глазами, но его самого словно приклеило к скамье. И новая мысль. «А зачем вставать и идти куда-то? Есть люди, которые все знают и умеют. Сиди». И устала попытка поразмышлять. Знал бы Камп, как все оно закончится. Захотел бы такого? Или был настолько самоуверенным, что даже не представлял, что дело может пойти плохо?» Экзорцист встал и выпрямился, глядя на Кампа желчно и презрительно. «Машина внизу. Несите его. Может, успеют помочь». Также подмышки полицейские улокли внезапно тощее, окровавленное тело Кампа из дома отшельника. Прежде чем закрылась дверь, Ферди услышал женский вскрик. «Диана все это время была здесь?» Дверь хлопнула, заглушая ее взволнованный голос и причитание. Райан устал сел рядом на скамью. Ферди взглянул на пентаграмму, погасшую и выглядевшую так, словно прошло не менее нескольких лет, как она оказалась в опустевшем доме. Взгляд остановился на куче тряпья, валявшегося близко к середине пентаграммы. Все в узлах, будто переплелись толстые и короткие змеи. Кто придумал наложить заклинание иллюзии на эти тряпки? Камп или демон в нем? Парень поморщился. Не все равно. Что тот, что этот. Оба были готовы на все ради достижения своей цели. Иллюзия, что из мешка вывалилась Ларби без сознания, странно подействовала на него. Он все вспоминал слова Кампа о матери, которая так легко сдала его, и его слабости, мягко говоря. Машинально достав мобильник, Ферди пробовал дозвониться до матери, смутно прикидывая, сможет ли он выразить в словах то чувство, которое сам еще не определил, но которое кипело в душе. Но телефон только трещал и отказывался соединять, пока Райан не поморщился и не отобрал него мобильный. Если так срочно надо выйти, здесь связи не будет еще несколько часов». Из коридора выглянула Анна, снова ушла. Потом вышел Голд, посомневался, но все же сел рядом с ними. Спросил. «Я что-то не понял. Девушки в мешке не было?» Парень покосился. «Значит, Лару видели все». «Нет», — ответил экзорцист и поинтересовался у Ферди. «Как ты догадался, что это не твоя девушка?» «Ауру посмотрел. А почему не сразу?» — Камп мне тоже голову заморочил, — нехотя ответил парень. — Я сначала тоже морок увидел. — Да, на чувство он давить умеет, — покивал экзорцист. И задумался, забыв о так и незажженной сигарете в пальцах, механически переминающих ее до такой степени, что искрошил в клочки, не замечая этого. Лишь позже с недоумением взглянул на ошметки и щелчком бросил их на пол. — И что теперь будет, — нарушил молчание Ферди. Это к голду. – рассеянно сказал Райан. – Дело в его юрисдикции. Камп подлечит, – пожал плечами Голд. – Потом будут судить. Если хорошего адвоката найдут, а, судя по всему, найдут, возможно, и на воле останется. Что за наруч ему понадобился? – Наруч Тиарнаков, – поколебавшись, – сказал парень. Этот наруч был потерян давно, несколько веков назад, но Камп вбил в голову, что он где-то рядом, только руку протяни. И зациклился, что этот наруч предмет силы, хотя обычный предмет древней экипировки, как по мне. «То есть ему еще можно ингриминировать и попытку присвоения чужого имущества?» – оживился инспектор. «Отлично! Правда, – тут же вздохнул он, – доказать будет трудно, так что придется сосредоточиться на умышленном риске чужими жизнями. Господа, кто хочет кофе?» Снова появилась в проеме коридора Анна. Голд поднялся немедленно. «Я посижу еще немного», – буркнул Райан и покосился на Ферди. «Я тоже». На вопросительный взгляд Анны парень извиняющимся тоном сказал. «Ноги не держат, как не смешно звучит. Посижу немного и приду». «Хм, Анна, сделай одолжение», – сказал экзорцист. «Принеси нам кофе сюда, а мы немного поговорим». «Спасибо». Когда двое скрылись в коридоре, Райан быстро спросил. «Почему ты смотрел на стену напротив? С кем ты говорил? Я ж понял, что ты...» «Ни кампу сказал, не надо». Впервые растерявшись, Ферди отвел глаза и мгновенно наткнулся на призрачную тень. Та отчетливо кивнула. «Здесь присутствует хозяин дома», — решился парень, все еще сомневаясь, правильно ли он понял кивок призрачного Тиарнака. Прервались на паузу, когда вернулась Анна и принесла два стакана кофе. Едва она ушла, Райан, жадно выхлеставший сразу полстакана, отдышался и снова спросил, удерживая стакан на коленях, Хочешь сказать, отшельник? Да. Когда я решил, что Лара настоящая, я хотел... Фредди тяжело вздохнул, не решаясь признаваться, но экзорцист и так понял его. Пожертвовать собой? И что дальше? Призрак потребовал этого не делать. Сначала я думал, он знает, что вы поможете, если Камп запустит в Лару демона. А потом чисто машинально. Я хотел знать, не испытывает ли она боли. И посмотрел на Ауру. И увидел. Тернак! Райан смотрел в пол, но по нахмуренным бровям было ясно, что он опять что-то вычисляет. «А оставь-ка ты мне номер своего мобильного, а? Эктомант мне на будущее пригодится. Мало ли, с кем или с чем встречаемся по работе». Про себя Ферди отметил, что экзорцист даже не спросил, А захочется ли ему Ферди работать с ним? Но только хмыкнул про себя. С такой профессией, как у Райана, наверняка становишься циником, который уверенно использует всех, кто только понадобится по делу. И главное именно это дело. А эктаманты. парень признал, что видящих и говорящих с призраками среди магов и впрямь мало. Да и сам же определил однажды свою способность как козырь в разговоре с ректором магического корпуса. «Стакан кофе. Забыл про него. А пить хочется?» Ферди поднес стакан к губам и скривился. Аромат, пахнувший от напитка после его дыхания, был каким-то кислым. Экзорцист покосился на парня и, забрал стакан у него, с удовольствием выпил. «Анна!» — крикнул он. «Выходите все на улицу. Не забудьте забрать вещи». «А что будет?» — спросил Ферди. «Запечатай остатки входа. Пентаграмма не действует, но, мало ли, найдется ещё какой-нибудь дурак». Опробовать свои силы по линиям на полу. Проблем не берешься. Так что отдохнули и все на выход. А на призрака не подействует? Встревожился Ферди. Нет, он хозяин, лаконично сказал Райан. В его комнате Анна уже закончила собирать свои вещи. И парень быстро закидал свое в рюкзак. Взял Регину за ошейник. Вскоре в доме отшельника остался только экзорцист. Он закрыл за всеми дверь, что-то ворча себе под нос. День! в темноте? Слегка проколотый огнями снизу от дороги поспешно поднимался высокий мужчина. «Дед», — Ферди обрадовался. «Дед, ты как здесь?» «Да я с самого начала здесь. Как только разрешили появиться!» — проворчал Девин, обнимая внука. «Правда, пускать не хотели, но я ведь владелец земель». «С самого начала это как?» — не нужно, — уточнил Ферди, все еще радостный, сам себе удивляясь. «Как только Джонатан вместе с Дианой вошли в дом!» Парень промолчал. Хозяин замка называет Камп по имени. Наверное, он до сих пор не верит, что управляющий так мог поступить. Ведь столько лет Камп был де Винду близким человеком. Внезапно огни с дороги внизу погасли. Люди, стоящие перед домом отшельника, замерли от неожиданности. А Ферди увидел двух призраков. Высокий обнимал более низкого с мягкими женственными очертаниями. Приглядевшись, парень различил даже светлые волосы призрачного Тиарнака. Почему они здесь? Магия экзорциста мешает пребывать в доме, но призрачный тярнак помахал рукой Ферди и повернулся вместе с призраком своей невесты от дома к лесу. До леса не дошли, растаяли. Некоторое время Ферди бездобно смотрел им вслед, не понимая, они не собираются возвращаться в дом отшельника. И вдруг вспыхнул жаром понимания. Всё, призраков больше не будет. Кажется, тот тярнак решил, что теперь на земле их обоих ничто не удерживает. Но почему? И стало тихо. Деловито открылась дверь дома отшельника. Вышел Райан. Оглянулся и спокойно закрыл дверь. Вот и все, — прошептал Ферди. Он чувствовал себя странно. Вроде история с вызовом демона закончилась более или менее благоприятно. Но откуда у него впечатление, что именно он, Ферди, виноват во всех событиях, которые произошли во владениях деда? И виноват не потому, что умолчал о ритуале. Ощущение, что не появись он здесь, в замке, ничего бы не случилось. Не было бы ни ритуала, ни разочарования деда. Ден, позвал Девент. У меня внизу лошади. «Зови Регину и поехали». Странное чувство продолжало преследовать Ферди, пока он и дед ехали по ночному предрассветному лесу. Дежавю, возможно, было связано с первой ночью появления здесь, когда он заблудился, впервые встретил Лару. Дед тогда вышел искать его, взяв Сенбернара на всякий случай. Так решил парень и погрузился в тяжелые раздумья, прислушиваясь время от времени к просыпающемуся лесу. Поздний завтрак проходил в молчании. Девент был напряжен, А Ферди все никак не мог отделаться от воспоминаний вчерашнем. Наконец, он не выдержал. «Прости, дед. Что с Кампом? Он жив?» «Жив? Но есть проблема. Он потерял магические способности». «Что?» «Так сказал Райан. Он считает, что демон, которого вернули на место, захватил с собой то, что ему вкусно. Магию Джонатана. Джонатан захвату сопротивляться не мог. Слишком ослабил а присутствие в нем у вор-могильщика». Ну, тот и не просто отзеркалил, а воспользовался своим основным умением – воровать. Ему-то все равно, что именно воровать. А ослабевший маг для него самое то. И что теперь? Пока три года заключения. Если родители 12 ребят не захотят подать на него. Звонил Бред. Он сказал, что уезжает, поэтому ему наплевать, что будет с Джонатаном. Юношу я понимаю. То, что было для него заявленной игрой, оказалось слишком серьезным. Теперь все будет зависеть только от родителей молодых людей. Дед, я хотел бы кое-что рассказать тебе. Ферди облизал губы, боясь поднять глаза на хозяина замка. Ты можешь мне не поверить. Собравшись с духом, он рассказал о сне по следам прошлого и о призрачном Тиарнаке. После его рассказа Девинт, пристально смотревший на старшего внука, спросил. И как это вписывается в происходящее? Не сочти меня наглым. У меня просьба. Ферди поколебался и сказал... — Сегодня я еду к семье Лары, чтобы поговорить о нашем будущем. Я хочу, чтобы ее семья поверила в мои серьезные намерения. Мне нужен ты рядом. — Для солидности? — дед неожиданно фыркнул насмешливо. — Не думал, что ты такой суеверный. Мне казалось, у тебя к ней что-то есть, но чтобы это что-то было связано с прошлым, он пожал плечами. — Дед, это в сущности твоя деревня. Ты всех хорошо в ней знаешь. — Допустим. — Семья Лары. Часто ли в ней рождались девочки? Дед открыл рот, закрыл и задумался. Поднял брови. Ну, ладно, попробую поверить. И когда ты хочешь ехать к ним? Когда ты будешь свободен? Я со своими бумагами уже разобрался. В деревню они поехали на машине. Глядя, как дед легко ведет машину не только по идеально ровной дороге от замка, но и по слегка разбитой посреди деревни, Ферди вздохнул, а потом усмехнулся. «Мне ведь еще и права устанавливать». «Установишь у нас», — сказал дед. «В конце июля у нас в деревне приезжает инструктор. Я приглашаю, и деревенские ребята сдают на права. Так-то они практически все с машиной обращаться умеют, но, сам понимаешь, правил знать надо. Приехали». Семья Лары, предупрежденная дедом по телефону, в полном составе ждала гостей. Лара встретила мужчин у калитки и, смущаясь, проводила их в небольшую гостиную. Здесь с ними поздоровались отец, господин Симпли, высокий, широкоплечий мужчина с поразительно узнаваемыми округлыми глазами, и мать, улыбчивая, невысокая женщина, которая немедленно пригласила гостей за стол, где все было накрыто для чаепития. В углу прятался братишка Лары, поблескивая на важных, прибывших с официальным визитом, гостей любопытными глазенками. Предупрежденный о деревенских обычаях дедом, Ферди сначала отпил травяного чаю – и съел свежевыпеченную булочку, и лишь после этого встал из-за стола и сказал, «Уважаемый господин Симпли, я, Фердинанд Тиарнак, пришел, чтобы просить руки вашей дочери Лары». Щуки Лары, опустивши голову, раскраснились. Отец взглянул на нее. «Уважаемый Тиарнак, ваше предложение лестно, но девочке слишком мало лет. Обручение, — вмешался дед, — трех лет, думаю, достаточно, чтобы они лучше узнали друг друга». Поскольку Ферди заранее поговорил о такой возможности с детом, то сейчас он вопросительно взглянул на отца Лары. «Мы слышали, вы собираетесь устроить нашу дочь в магический корпус университета», сказал старший Симпли. «Это так», стараясь не показать тревоги, ответил Ферди. «У нас нет возможности содержать дочь отдельно, хотя идеи с обучением нам нравятся», наконец признался отец Лары. «Единственное, что в наших силах, это снабжать ее продуктами из нашего хозяйства». «Ничего страшного». С трудом пряча облегчение, откликнулся парень. «Я собираюсь работать. Денег на нас двоих будет достаточно. Лара нуждаться не будет». Девушка бросила на него радостный взгляд и снова потупилась. «Со своей стороны», — вмешался Девинт, «я собираюсь помогать нашей паре в первое время, пока один не встанет на ноги в финансовом отношении». Родители Лары переглянулись, а Ферди непочтительно уставился на деда. «Он будет помогать? Но ведь Тиарнак!» Но удивление тоже спрятал и решил допросить деда по дороге назад, в замок. И, дожидаясь решения родителей, Лары, еще подумал, что они как-то, в общем-то, спокойно воспринимают, что руки их дочери просит человек из общества. Наконец, глава семьи, заметно поколебавшись, неуверенно сказал, «Мы бы и рады согласиться на все условия». Не дождавшись продолжения, Ферди все-таки выждал немного и спокойно сказал, «Я тярнак». «Маг огня, игравший в команде Саламандра. Ручаюсь, что мои чувства к вашей дочери искренние». В гостиной повисло молчание. Дед удивленно смотрел на Ферди. Даже Лара хмурила брови, глядя на него. Ее родители переглянулись. Отец шепотом переспросил. «Саламандра?» «Да», — просто ответил Ферди, вытащил из рубахи цепочку с фигуркой ящерки. Мужчина и женщина снова переглянулись и молча вышли с гостиной. Отсутствовали они недолго. Вернулись, и мать Лары сразу сел за стол. А отец подошел к Ферди протянул ему продолговатый металлический предмет, на который Девинт изумленно распахнул глаза. «Мы согласны, господин Тернак». «Благодарю вас», — слегка склонив голову, ответил Ферди и принял предмет. После небольшой неловкости затем все распрощались. Ферди улучил минутку и быстро подошел к Ларе. «Как насчет сегодня?» «Созвонимся» прошептала девушка. Она до сих пор землённо глядела на странный предмет, который он, чтобы наглядно объяснить ей, что это такое, тут же надел на руку. Наруч был слегка велик, потому что в нем отсутствовал тканевый подклад для мягкого прилегания к руке. Наконец, Лара не выдержала. «Это тот самый наруч, про который говорил Камп?» «Он самый. Но я не вижу в нем ничего магического». «А в нем и не было магии». Кам придумал себе сказку, не подозревая, что сила этого наруча в другом. «Все, мы поехали. Значит, созвонимся вечером?» «Ага, вечером», – завороженно глядя на наруч, ответила девушка. Ферди оглянулся. Родители Лары все еще разговаривали у входной двери с дедом. Так что он, Ферди, возвышался между ними и Ларой. Отличный момент, — решил парень и быстро поцеловал девушку. Когда он выпрямился, Лара пару секунд смотрела на него ошеломленно, а потом улыбнулась, выглянула из-за него и, примерившись, сама обняла, Ферди поцеловала. Он выдохнул, пожал ей руку и поспешил к деду. Даже в машине снимать наруч не хотелось. — Откуда ты знал, что наруч должен быть в семье Симпли? — нарушил молчание дед. Он все еще выглядел потрясенным. «Был еще один сон», — задумчиво сказал Ферди, разглядывая на металле заботливо очищенный силуэт ящерки и слова, полустертые временем. Мне приснилось снова то же самое. Погребальный костер, на котором Тиарнак жжег свою возлюбленную, но на этот раз сон отличался от первого. Едва только Тиарнак ушел от места погребения, к костру подбежал прятавшийся неподалеку мальчишка. Сначала я думал, что это просто совпадение». Потом вспомнил, что о смерти девушки Тиарнаку сказал ее младший братишка. Наверняка он следил за Тиарнаком, чтобы парень помолчал и вздохнул. Может, чтобы по-детски отомстить ему за смерть сестры. Он забрал наруч, а потом в семействе Симпле долго рождались одни мальчики. А потом появилась Лара, и снова у нее был младший братишка. А потом в твоих владениях появился я. Условия сошлись, как и обстоятельства». «Дед, ты теперь будешь говорить, что я суеверен?» «Что сделаешь с наручем?» Не обращаем внимания на его вопрос, спросил Девинт. «Оставлю в замке. Вооруженный, наверное. Он часть истории девиндов тиарнаков Я не имею права на единоличное владение этим предметом». Уже вечером, когда Ферди собрался на прогулку, к нему вошел дед и, нервно покрутившись в гостиной, раздраженно сказал. «Дин, у меня впечатление, что я тебе должен за эту историю. За наруч». «Что ты, дед?» – поразился парень. «С чего такие мысли?» давинды провинились в этой истории, не сумев уберечь девушку Тиарнака, мрачно сказал дед. «И еще. Дин, я прошу тебя принять мою денежную помощь. Почему-то мне кажется, что таким образом я смогу...» Он прервался на вздох. «Смогу искупить мне самому неясную вину перед моим сыном, которую я издавна чувствовал перед твоим отцом». «Я пообещал Симпли помочь тебе до того момента, как ты сам встанешь на ноги, и я это сделаю в любом случае». «Спасибо, дед, но...» — начал было Ферди. «Дин, не прерывай старших!» — ревкнул дед. «Я решил, я сделаю». Еле удерживаясь от смеха, Ферди поспешно покивал и вспомнил. «На следующей неделе мы с Ларой едем на собеседование». «Тебе нужен водитель», — уточнил Девинт. «Будет вам и машина, и водитель. Надеюсь, вы не останетесь в городе надолго. Сколько времени будет проходить это собеседование дня? Хватит?» «Хватит». «Иди гуляй», — милостиво разрешил дед. «Завтра поговорим о деталях». Ферди, улыбаясь, свистнул Регине и вышел на террасу. «Наруч все-таки действует? Может, его магия так тонка, что он, Ферди, ее не видит? Эх, как же он забыл просмотреть предмет на ауру. Но ничего, время еще будет» но полоса удач, кажется, просто-напросто взлетела. Он оглянулся на террасу и побежал к лесопарку, с усмешкой вспоминая, как мечтал освоить здешние дорожки для пробежек. Впрочем, пробежками-то он занимается, и ничего, что не один. Очень даже здорово, что не один. А сегодня он сам предложит ребятам снова сбегать на ту речку, в волнах которой он впервые получил поцелуй, на счастье. Он усмехнулся, щелкнул пальцами и помчался по лесной тропе, держа кверху руку сияющим на пальцах огоньком.